Глава четвертая Хочу все Что выбрать Игрок Вы совершили деяния достойные звания Величайший герой Вы первый и пока единственный Удостоенный этого звания Выберите награду Первое Щит величайшего героя Предмет для левой руки Свойства Трансформация Три вопросительных знака Второе Свиток Армагеддон. Заклинание высшего порядка. Свойство. Возобновляется в сумке игрока раз в месяц. Три вопросительных знака. Третье. Сумка дракона. Пространственный карман. Свойство. Вместимость неограничена. Три вопросительных знака. Без сомнения, третий пункт – мой выбор. Щит вообще мне не нужен. Хотя странное обозначение – предмет для левой руки и заставило меня на секунду усомниться. Свиток хорош. Скорее всего, там максимальный урон и радиус до километра. Но всего раз в месяц. Конечно, его можно продавать топ-кланам за очень крупные деньги и иметь неплохой ежемесячный доход. Но их непрестанное внимание будет очень сильно мешать. Да и в деньгах я не особо нуждаюсь. А вот сумка дракона — это нечто. Гораздо более перспективная и нужная вещь для моего плана. Насколько мне известно, такой пока ни у кого нет. Или те, у кого есть, тщательно это скрывают. Мне, кстати, тоже придется скрывать, но это обдумай потом. В Терре все вещи имеют свой вес, поэтому в скрытых характеристиках, скорее всего, бонус по весу. Но это и не суть важно. Главное — результат. Нажимаю пункт «3» и... Ничего не происходит. Думаю. Лезу в интерфейс. В описании персонажа, то есть меня, появляется новая ячейка. Читаю полное описание. Сумка дракона. Пространственный карман. Свойство. Вместимость не ограничена. Объекты в сумке дракона хранятся в стазисе, не портятся и не имеют веса. Объекты из сумки дракона не могут быть украдены и не выпадают в случае смерти. Поскольку карман находится в ином пространстве, он не может быть увиден или как-то еще обнаружен никакими существами, кроме божественных. Кодовые фразы. «Положить в сумку», «вынуть из сумки». «Переместить все» — из другого ограниченного объема в сумку. извлечь все» — из сумки в иной ограниченный объем. Кодовые фразы вы можете изменить в интерфейсе на иные фразы, Мысленные команды или жесты. Угу. Ограничения. Продать, передать, потерять невозможно. Чтобы извлечь объект из сумки, необходимо представить его как можно более детально. Если объект, сундук, сумка или помещение, в которое вы хотите переместить вещи, не вместит все содержимое сумки дракона, команда «извлечь все» будет отменена. Это даже лучше, чем я ожидал. Закрываю описание. Нужно дочитать все логи. «Игрок! Ваша слава увеличилась. Все игроки будут видеть ваше имя, написанное золотыми буквами. Ваш портрет украсит зал славы Терры. Вы принимаете эту награду? Да? Нет? А вот это мне точно не нужно. Нет. Сразу и безоговорочно. «Игрок!» «Вы получаете достижение Скромный герой. Вам даруется привилегия. Раз в месяц вы сможете произвольно менять свой ник, видимый игроками и НПС». «Надеюсь, теперь все? Получать подарки, конечно, приятно, но как-то не по себе. Плюшек отсыпали настолько много, что даже подозрительно. Может ли такое быть, чтобы и скин мне подыгрывал? Я даже знаю пару причин, почему. Так-то, по сути, я ничего выдающегося не сделал». С другой стороны, если попросят вернуть, не отдам. За сумку дракона буду биться Аки Лев. Надо бы выйти в Реал и все обдумать. С этой здравой мыслью я не спеша отправился в обратный путь к роднику. Обратно идти приятно, легко и совсем недалеко. Уже почти светло, дорога, точнее бездорожье, знакомое и к тому же путь большей частью с уклоном вниз. Добрался быстро, почти не заметил, как дошел. Напился воды, На всякий случай наполнил бутылку. Поудобнее улегся под каким-то странным, незнакомым мне деревом. И выход. Дома все как всегда. Привычно, уныло и скучно. В контрасте с ярким миром игры это особенно удручает. Приготовил себе поесть. Восемь утра. А у меня ужин перед сном. Пока ел, подумал о происшедшем. И решил заказать себе вторую входную дверь. Тоже металлическую, но посолиднее. Металл потолще и замки подороже. Героическое достижение в локации новичков не дает практически ничего, но в большой игре от него могут быть приличные бонусы, распространяемые на клан, группу или армию, в которой герой находится. Кланы могут искать такого героя и в игре, и в реале. Герои в клане это престижно и выгодно, а призы, сопутствующие геройским подвигам, интересуют уже вообще всех. Более того... Если я где-то проколюсь, что нежелательно, не исключено и моя сумка дракона засветится перед личностями, привыкшими все получать по мановению руки, то даже при хорошем раскладе меня ждут еще большие проблемы с кланами от попыток заполучить сумку до попыток обратить в рабство при факте, что сумка неотторгаема. Так что поводов для мер по усилению безопасности полно. Сейчас надо укрепить защиту в этой квартире и ускорить меры по переезду в другую. Последние годы я часто переезжаю, и причины для этого у меня очень серьезны. Нашел в сети фирму, поискал отзывы. Кажется, нормальное. Да, дороговато, и не планировал я на это тратиться, но деньги в наличии есть, а времени на лишние шевеления нет. Обещали прислать специалиста для заключения договора из-за меров часов через десять. Что еще? Надо еще серьезнее повысить автономность жилья. Может быть, придется отсиживаться какое-то время дома. Мой дом — моя крепость. Взял рюкзак, две большие сумки и в поход по магазинам. Ну, в общем-то, по магазину, лента. В десяти минутах ходьбы. Заодно и физическую нагрузочку получу. Вернулся через сорок минут, нагруженный под завязку. Крупы, бобовые, макароны, сухари, мука, яйца, замороженное мясо, овощи, креветки и прочее. Консервы, напитки — Крепкий и не очень. Много чего в азарте набрал. Надолго хватит. Пока достаточно. Разложил все по шкафам и в холодильнике. У меня их два. Душ и... спать. Проснулся вечером от звонка в дверь. Пришел мастер. Все осмотрел, замерил, договор подписали, аванс заплатил. Послезавтра с утра будем устанавливать. Ну что ж, ждать позднего времени смысла нет, раз уж проснулся. Вход. Так, что мы имеем? Уровень – 0. Сила – 3. Ловкость – 2. Резерв энергии – 13. Умения. Первое. Дальнее зрение картографа. Ранг 20 из 20. Второе. Критический удар. Ранг 20 из 20. Достижения. Исследователь новых земель. Разрушитель преград – «Скромный герой, вы сможете повысить свой уровень на...» Три вопросительных знака. «После выхода из локации новичков». «Игрок, вы прервали обряд разрушения силы богини света. Вы сможете получить награду от богини после выхода из локации новичков». «Звание – величайший герой». «Дорогой у меня перс, но слабый и беззащитный. Большой плюс – незаметный». И это хорошее качество я намерен сохранять максимально долго. Игра вышла в свет уже давно. За это время образовались кланы, союзы, альянсы. Игроки смогли поднять уровни, набрать достижения и умения, повысить базовые вторичные характеристики. В общем, вывод из этого неутешительный. Взять меня слабого и одинокого под контроль и засунуть в клан сейчас не нетрудно. Подержать на точке возрождения труднее, но ненамного. А удалять перса я уже не хочу категорически. Второй раз так не повезет никогда и никому. Игроков десятки миллионов, и они играют годы. Появились даже профессиональные игроки, почти постоянно живущие в игре и игрой. А вот такого счастья, как мне вчера, не выпадало никому. Впрочем, подозреваю, что это не просто везение. Однако доказательств пока нет. Я и по первоначальному плану не стремился идти в деревню. А теперь и вовсе не пойду. Текущая задача — поднять уровень до десятого и не попасться на глаза ни игрокам, ни НПС. Окружающую меня идиллию нарушила обычная муха. Вклинившись в гармонию звуков леса и родника, она неприятным жужжанием закружилась вокруг моей головы и села на левый рукав куртки. К этим насекомым я отношусь неважно. Это жжжж неспроста. Такая тварь обязательно должна быть посланницей или шпионкой, и уж точно не от светлых сил. Вот на ней-то я и проверю одну из гипотез причин своего везения. Сосредоточившись на мухе, медленно и осторожно беру камень с земли, и чтобы уж наверняка со всей силы бью по наклой адептке Вильзевула. Получен опыт 0,1. До первого уровня осталось 99,9. Как же больно! Хорошо, хоть с моей силой и уровнем, сломать я себе ничего не могу. Ни ушиба, ни дебафа не осталось. Только боль. И тропик мухи без лута, как насмешка. Игра заботится о нубах, чтобы по глупости и неопытности не навредили себе, да и не забросили игру с первой же пробы. Ведь каждый игрок платит абонентскую плату, и очень многие вводят дополнительные деньги для облегчения прокачки комфорта или престижа. Поэтому в игру изначально был заложен закон роста, чтобы все начинающие привыкали к игре постепенно, не испытывая больших неудобств. И хотя у игры уже лет пять с тех пор, как нет ни одного админа, у искина цели те же. Ладно, с мухой получился конфуз, но попробовать-то можно было. Для достижения первого уровня нужно убить тысячу мух. Только сиди и жди их. Охота будет безопасной. Эта мысль меня развеселила. Стряхнув покойницу с рукава лохмотьев, еще вчера бывших приличной курткой, я отправился искать приключения. Направление движения я выбрал в сторону старого леса. Так называлась местная локация, где игроки оттачивали умения, полученные от учителей в деревне. Дело уже шло к вечеру. Я спокойно шел по лесу. Судя по отзывам, этой части локации безопасно. Смотрел я в основном вверх и по сторонам. Нужно было обзавестись оружием. Я, конечно, мастер воевать камнями, как вчера, с тьмой, но это вряд ли получится. Я искал ветку, палку или что-нибудь похожее на боевую дубину. Бейсбольная бита тоже подошла бы, а лучше ружье. Но за неимением гербовой будем писать на простой, предварительно найдя ее. Лучше всего мне бы сгодился посох А для него нужна прямая длинная ветка или тонкий деревянный ствол. Древесину желательно применять твердую, поэтому я присматривался в основном к дубкам, которые встречались довольно часто. Дополнительной трудностью было найти подходящую ветку, обработка и доводка которой не заняла бы у меня чересчур много времени, ибо из инструментов для такой довольно скучной работы я мог бы использовать только нож, который правильнее было бы назвать перочинным. Из подручных инструментов, в данной ситуации подножных, можно было бы найти разве что кремень с заостренной кромкой. Подходящую ветку мне удалось разыскать где-то через час или полтора. На старом дубе одна из ветвей засохла. Находилась она примерно на четырехметровой высоте. По размерам подходила, и я полез на дерево. На дуб залезть намного легче, чем на ель. Тот, кто пробовал со мной, согласится. На это конкретное дерево залезать было вообще одно удовольствие. Самая нижняя толстая ветвь была на высоте метра полтора от земли. Несмотря на сгущающийся сумрак, я как по лестнице поднялся к нужному месту. Для начала в расчете на везение я ее просто подергал. Не обломилось Нож новичка оставил на ветке только царапины. Может быть, это какое-нибудь квестовое дерево? Уж очень твердое. Стало почти темно. Совсем почти. Искать другой вариант в темном лесу не хотелось. Ждать час до восхода одной из лун тоже... Сначала я пробовал ее отламывать. Схватился за нее руками, как за турник, и раскачивал, добавляя к силе рук свой вес. Ветка даже не затрещала. Тогда я взобрался на нее ногами и стал раскачивать, слегка приседая, пытался ввести свои движения в резонанс с качающейся веткой. Что-то стало потрескивать, но решительных изменений не произошло. Через двадцать минут мучений я плюнул и полез наверх. Выбрав место на дубе прямо над нужной мне веткой и выше метров на шесть, я спрыгнул вниз. В реальной жизни стремления к суициду у меня нет. Но то ли под впечатлением от вчерашних успехов, то ли от ощущения вседозволенности в игре, то ли просто от обычного «Ах ты, зараза, ну так на, получи!» Я и поступил так. Я и раньше замечал в себе признаки легкой тяги к саморазрушению. Всем не без этого но что-то я зачастил. То муху на себе камнем бью, то вниз с дерева прыгаю. Да, впрочем, неважно. Главное, вышло все по-моему. Летел я бомбочкой. Кто ребенком бывал в бассейне, меня поймет. В момент касания ветки распрямил тело и со всей силы ударил по ней ногами. Со страшным треском и не менее страшными выражениями ветка и я полетели вниз. Шансов выжить было не очень много, но я рассчитывал через час-другой вернуться с Респа. Оружие стоило одной смерти, да и других идей, где его взять я не сгенерировал. К тому же игрок, возрожденный с уровнем ноль, снова получал новенький комплект новичка с острым ножом, хлебом и водой, от которых я бы не отказался. Но озимь разбиться мне не посчастливилось. Счастье в виде меня выпало здоровенному кабану. Должно быть, зверь, услышав непривычные для ночного времени звуки, пришел навести порядок в столовой или что они там обычно делают под дубами. Никакой угрозы для себя он не мог представить даже в принципе. С такими размерами ему никто не страшен. Наверняка местный босс. Так, благодаря кабаньей самоуверенности и моей суицидальной решимости, я и прилетел всей массой ему на хребет а следом и ветка стукнула зверя по морде. Присев на задние ноги, кабан рванулся вперед с места. Естественно, я сорвался и покатился по земле. За то, что выжил и сэкономил массу времени и сил, я был очень благодарен животному. А вот кабан мне — нет. Как выяснилось, он не убегал, как я надеялся в тайне, а занимал нужную позицию для разбега. Я только начал приходить в себя и подниматься на ноги, как почва буквально задрожала. Из тьмы на меня вылетело чудище, выше метров холки и весом под, а то и за, две дюжины пудов. Еще хорошо, что монстр, решив для верности хорошенько разогнаться, отбежал довольно далеко. Я тоже рванулся и с разбега успел забраться обратно на дуб. Была у меня скромная надежда, что кабан в азарте преследования врежется в него и даст дуба. Простите за неудачный каламбур. Но вот сижу я на ветке, а мой спаситель и, возможно, будущий обед, это ж сколько мяса, нарезает круги вокруг. Обиделся. Не уходит. Эдак я тут всю ночь просижу.